Глава девятая «Как вы себя чувствуете?» — Вошел в гостевую комнату Реймонд. Амелия сидела на кровати и читала книгу. «Спасибо, мне намного лучше. Был врач и сказал, что уже завтра мне можно будет встать». Она отложила книгу в сторону. «Я бы сейчас встала, но Тереза и Марта запретили». «И правильно сделали». Граф присел на край подоконника. «Отлежитесь. Скоро у нас будет интересное дело». «Вы поручите его мне?» — оживилась Амелия. «Вы не умеете внимательно читать, в этом я уже убедился». «Так еще и слушать не умеете?» — усмехнулся бар. «Я сказал, у нас». «Да, конечно», — потупилась Амелия. И тут же с любопытством посмотрела на графа. «А что за дело?» «Надо выкрасть письмо у шантажиста». «Выкрасть?» — насторожилась девушка. «Именно». «Это вас не устраивает?» «Но я не умею воровать. Я сразу попадусь», — в замешательстве произнесла Амелия. «Вы не будете вытаскивать письмо у него из кармана», — рассмеялся граф. «Но все равно красть нехорошо», — пролепетала Амелия. «Это же преступление, даже если воровать уж шантажиста». «Можете отказаться», — пожал плечами граф. «Я вас не держу». В договоре указано, что стороны вольны разорвать его в любой момент. А вы уверены, что он негодей? Сомнения терзали Амелию. — Уверен. Полковник в отставке Кларк не просто негодей. Он редкий мерзавец. Амелия побледнела. Кларк? Абель Кларк? Да, именно. Вы с ним знакомы? Удивился Реймонд. Интересно, откуда? «Нет, незнакомо, но наслышано. Глаза Амелии стали холодными и злыми. «Я помогу вам, раз я ваша помощница. Вы не разочаруетесь во мне. Так что я должна делать?» Рэймонд призадумался. «Откуда Амелия знает Кларка? Почему в ее глазах столько ненависти? С одной стороны, это может сыграть ему на руку, с другой — сильно навредить в деле». «Я должен быть уверен, что полковник не знаком с вами». Граф пытливо посмотрел на Амелию. «Иначе вы все испортите. За что вы так не любите полковника?» «Это не имеет отношения к делу», — отрезала Амелия. «Клянусь, он никогда не видел меня, и я никогда не встречалась с ним. Моего слова вам достаточно?» «Учитывая, что я вас совсем не знаю, нет. Большего я сказать не могу». Но обещаю, я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь выкрасть письмо. Что от меня требуется?» Эта девушка настроена решительно. Граф не стал выпытывать у Амелии подробностей. Сейчас девушка ему ничего не расскажет. Позже, когда начнет доверять Реймонду, он обязательно узнает ее тайну. То, что Амелия ненавидит Кларка, играет на руку Барру. «Вам ничего не надо будет красть», — заверил он девушку. «Вы мне нужны как спутница на зимнем балу у полковника. Просто подстрахуете меня, пока я буду рыться в его бумагах. Предупредите, если кто-то не вовремя появится рядом. Подробности мы с вами оговорим и не раз, даже порепетируем. Вы можете полностью положиться на меня», — страстно заверила графа Амелия. «Я не подведу вас». «Тогда совместим приятное с полезным». «Сегодня вы продолжаете выполнять предписание врача. Отдыхайте, набирайтесь сил. А завтра я научу вас кое-каким нехитрым приемом по открыванию запертых дверей. Возможно, это пригодится. И мы подберем вам бальный наряд. Надеюсь, танцуете вы сносно? Не оттопчите мне ноги?» «Да, я умею танцевать», — смутилась Амелия. «В пансионе нас обучали танцем. Просто меня редко приглашали к кавалеры практики мало. Когда училась в академии, я на балах почти не бывала. Я же не из высшего общества. С вызовом посмотрела она на барра. — Понятно, танцуете вы так себе, — понимающе кивнул он. — Ладно, это мы тоже проверим завтра и придумаем, как исправить. — Когда бал? — граф увидел, как на лице Амелии злость сменялась решительностью, и тут же появлялись сомнения и испуг. Девушку обуревали эмоции, и она едва могла контролировать их. А это очень плохо. Может, не стоит брать ее на бал, и он справится один? Как бы Амелия не пошла на поводу своей ненависти. Бал через неделю, задумчиво произнес граф, но меня смущает ваша порывистость. Вы должны быть расчетливы и хладнокровны, иначе все испортите. Я смогу обуздать свои страсти. Амелия старалась говорить спокойно, но Барру казалось, он слышит, как бешено бьется ее сердце. Интересно, чем же так насолил ей полковник? Только сейчас он заметил, что в комнате появился Руфус. Кот был обижен и молчалив. Последнее порадовало графа. Амелия проследила за взглядом Барра и тоже увидела кота. Вопросительно посмотрела на Барра. Он посвящен во все мои дела, заверил ее граф. Руфус умный и умеет хранить тайны, и болтает только при своих. — И лишнего никогда не говорю, — обиженно фыркнул кот. — Не надо было лишать меня голоса, даже на час. — Ты вчера сильно разозлил меня, — наставительно произнес бар. Вы же маг, можете перемещать легкие предметы, — вспомнила Амелия. — Значит, сможете без труда добыть письмо. — Отличная идея. «Но не получится», — опередил хозяина кот и тут же замолчал. «Он прав. В доме полковника стоит защита от магии, так что придется действовать по старинке с помощью отмычек». Метавеллер умеет ими работать», — поинтересовался кот. «Еще слово, и ты замолчишь на весь день», — пообещал граф. «Но на твой вопрос отвечу. Нет, она не умеет ими пользоваться». Кот запрыгнул на кровать, свернулся калачиком под боком у Амелии и сделал вид, что уснул. «Пожалуй, я могу показать вам несколько простых приемов работы с отмычками. Мне это может пригодиться в доме полковника?» — настороженно спросила Амелия. «Надеюсь, что нет. Но если вы собираетесь быть моей помощницей, вам придется много чему научиться». Реймонд сходил в лабораторию и принес оттуда небольшой навесной замок и набор отмычек. Сел на кровать рядом с Амелией. «Не возражаете?» — чуть насмешливо спросил ее. «С какой стати?» — она взяла одну из отмычек и повертела в пальцах. «Просто крючок?» В ее словах сквозила заинтересованность. Большинство девушек не проявило бы интереса к воровским инструментам. Амелия не такая. Она вообще необычная. Граф пододвинулся к ней поближе, взял руку Амелии, держащую отмычку, в свою. «Не просто крючок. Это и есть отмычка. Не напрягайте кисть, держите ее расслабленно. Движения должны быть плавные, вы нащупываете механизм внутри замка. Осторожно и нежно. Старайтесь понять, что там внутри». Его совету девушка не последовала. Ее рука напряглась. Но Амелия не отняла ее. Ничего, пусть привыкает. Граф будет вести себя так, как посчитает нужным. Иначе она ничему не научится. Соблюдение правил приличия и этикета тут неуместно. Вот, смотрите, как это работает. Граф выбрал подходящую по размеру отмычку и вставил ее в замочную скважину. Надо нащупать пружину и плавно повернуть. Замок щелкнул, душка отскочила. Вот и все. Пробуйте. Как вы определяете размер отмычки, почему взяли именно эту?» «Хороший вопрос», — значит, девушка заинтересована и умеет думать. Рэймонд начал объяснять ей азы владения воровским инструментом. Амелия слушала внимательно, вопросы задавала по делу. «Кажется, поняла. Можно мне попробовать?» Она взяла ту же отмычку, которой работал бар, вставила ее в замок и легко открыла его. «Все просто, потому что я шла по вашим следам». А можно попробовать замок в двери? Завтра попробуйте. Сегодня вы лежите и не встаете с постели, ясно? Ну, мы теряем время, попыталась возразить Амелия. У вас его более чем достаточно. Вы хорошо соображаете, схватываете на лету. Это простой замок. Не думаю, что у полковника в доме все заперто на амбарные замки, усмехнулась Амелия. Разумеется, нет. Я очень надеюсь, вам не придется их вскрывать. Это так, на всякий случай. Нужное нам письмо, скорее всего, лежит в сейфе в кабинете полковника. Его вы тоже собираетесь открыть отмычкой? С сомнением повертела в руке один из инструментов Амелия. Нет, сейф этим не открыть. Там надо действовать иначе. Вы научите меня? Зачем? Сейфом буду заниматься я. Но могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Если они возникнут, мы просто уйдем. Не думаю, что вы сможете справиться с сейфом. — Так научите меня, — улыбнулась Амелия. — Не пригодится в этот раз понадобиться в другой? — Логично, но вскрытие сейфа — целая наука. Вы ею владеете? — Если честно, нет. Поэтому буду действовать самым простым способом. Открою его с помощью сильной кислоты. Волью ее в замок, она разъест механизм, и сейф откроется. Тогда будет заметно, что сейф взломан. Могут увидеть слуги или хозяины, поднять тревогу. «Разумеется. Поэтому вам следует научиться держать себя в руках. Не бледнеть и не краснеть, не метаться, пытаясь убежать. Вы должны быть хладнокровны и спокойны, не терять самообладание ни при каких условиях». «Я очень постараюсь», — пообещала Амелия. «А вы давно занимаетесь подобными вещами?» «Воровством или вскрытием сейфов?» «И тем и другим. Зачем это вам?» «Вы бывший ректор, у вас положение в обществе. Вы состоятельный человек, судя по вашему дому». «Я занимаюсь этим с тех пор, как стал ректором. И продолжил, когда меня отстранили», — признался Реймонд. «Это мое хобби, если угодно. У меня соскное агентство. Ничего противозаконного. Но порой приходится балансировать на грани закона и преступления. Это только добавляет азарта». «Вы не боитесь, что я могу донести на вас полиции?» Удивленно посмотрела на графа Амелия. «Нет, у вас отличная аура, как заметил Руфус. Вы понимаете, что ничего плохого я не делаю. Не думаю, что вы побежите доносить на меня. И главное, кто вам поверит, у меня связи, а вы кто? Девушка даже не дворянского происхождения». «У вас связи даже в полиции?» — Не надо об этом спрашивать графа, — поднял голову кот. — Это бестактный вопрос. — Разумный совет, — рассмеялся бар. — Да, я зря спросила, — опустила глаза девушка. — Спрашивайте, что вас интересует. Если смогу, отвечу. Не смогу — нет. — А ваши сотрудники? Вы им верите как себе? — Нет, поэтому сомнительные дела веду лично. Это как раз тот случай. «Но берете с собой меня, хотя мы едва знакомы». «Не с Руфусом же мне идти на бал», — снова рассмеялся граф. «Вы принципиально не принимаете на службу в агентстве женщин?» «Просто в этом нет необходимости». «Но раз уж вы были так настойчивы, да еще упали в обморок в моем доме, я решил попробовать». «Возможно, это судьба, и вдруг из нашего сотрудничества получится что-то путное».